Преон. Есть такая старинная фирма Дюпон. Старинная фирма. В 2002 году ей исполнилось 200 лет. Большая фирма. К своему 200-летию она насчитывала 81 тысячу сотрудников и 40 миллиардов долларов рыночного капитала. 19 июля 1802 года Элетер Ирэне Дюпон запустил свою первую пороховую мельницу на реке Брендуайт в Делавэре. которая сразу же стала самым передовым предприятием в Америке. Благодаря связям семьи, Дюпон в старом и новом свете, доскональному знанию предмета, уникальным технологиям и оборудованию, а также предприимчивой жилке, на основе этой мельницы была создана одна из величайших компаний Америки. Весь XIX век фирма занималась производством пороха. Можно сказать, стала пороховницей американской нации. В 1905 году Дюпон производила 70% 75% американского пороха и динамита. И только в начале 20 века молодое поколение клана Дюпон преобразовало фирму в многопрофильную химическую компанию с уникальной научно-исследовательской базой. Список научных открытий, ювелирных управленческих маневров и блестящих судебных побед у этой компании бесконечен. Мы не будем сейчас их перечислять, остановимся на одной очень грамотно проделанной операции. В 1931 году в лабораториях Дюпон был создан газ Фреон. В дополнение ко всем прекрасным качествам это вещество было простым и дешевым в производстве. Его использовали в кондиционерах и холодильниках, в строительстве, машиностроении, авиационной промышленности и еще во многих областях. Дешевизная простота в производстве привели к тому, что фреон начали выпускать и другие фирмы Доходы Дюпон стали падать Компания запретентовала новые газоохладители Шува для холодильников и кондиционеров И пропеллент Даймел э, для аэрозолей Правда они были в несколько раз дороже фреона и при этом хуже качеством. Понятно, что их продажа была небольшой Но тут нашей бедной компании просто сказочно повезло В 70-е годы 20 -го века обнаружилось, что этот жуткий фреон разрушает озоновую оболочку планеты. Я не смог выяснить, кто первый забил тревогу по этому поводу. Некоторые приписывают открытие проблемы фреона американским исследователям Молину и Роуленду, которые в 1974 году открыли хлорный цикл разложения озона. Они предположили, что активный хлор, который ему способствует, проникает в стратосферу в составе фреонов. Участвовал ли каким-то боком в этих исследованиях концерт «Дюпон» или нет, неизвестно. Но то, что фирма воспользовалась этим открытием, несомненно. Позже один журналист, к сожалению, не помню его имени, посчитал, что у «Дюпон» заняло около 10 лет убедить весь мир во вреде Фреона, а атаку свою они вели через СМИ. Колесо занового мифа раскручивалось очень быстро. Чем только человечеству не грозили со страниц газет и экранов телевидения. Людей пугали раком кожи, предсказывали уничтожение бактерий, грозили гибелью всего живого. Всего лишь гипотеза американских ученых быстро превратилась в глобальную проблему. Наконец, в 1985 году была подписана Венская конвенция об охране озонового слоя. А в 1987 году Монреальский протокол об, об озоноразрушающих веществах. В 1990 году в отношении Фреона была введена полная торговая эмбарго. Дюпон безоговорочно поддержал эти инициативы и приветствовал подписание Монреальского протокола. Еще бы не приветствовать. Конкуренты разорились. Замену Фреону они вовремя не придумали. Появился сбыт новой экологически чистой продукции. А то, что платить за нее надо дороже, так природу надо беречь, господа. Конечно, есть еще всякие злопыхатели. Они спиной у рта кричат о полной невиновности Фреона в возникновении озоновой дыры. Мол, дыры эти не возникали вовсе, а существовали всегда. А Фреон разрушает озон лишь в лабораторной пробирке. Мол, он в четыре раза тяжелее воздуха и попав в атмосферу, не поднимается на высоту в 30 километров. А там как раз и находится озоновый слой. И вообще, почему дыра эта образуется над Антарктидой? Хм, может это пингвины не так просты, как кажутся? Уже в октябре 2000 года прогрессивная общественность забила тревогу. Площадь озоновой дыры над Арктидой достигла 29,53 миллиона квадратных километров. В зону ее действия уже вошел чилийский город Панта аренас Под угрозой оказались Новая Зеландия, Аргентина, Австралия и ЮАР. Как только над городом Панта аренас обнаружили озоновую дыру, журналисты повалили туда толпами. Брали интервью у фермеров, которые рассказывали им про своих ослепших овец. А ученые объясняли фермерам, что ослепли от солнечного излучения. Жителям города предрекали повышенную смертность от рака кожи. Панта-Арена стал единственным городом в Чили. Уровень ультрафиолетового излучения, в котором ежедневно печатали газеты. А вот о реальных фактах так громко СМИ не сообщало. Овец в конце концов обнаружили инфекционное заболевание. Группа исследователей из университета Чили и из американского университета имени Джона Хопкинса обнаружила, что от рака страдают больше жители Сантьяго, а не Пуанто-Аренаса. А озоновой дыры над Сантьяго обнаружено не было. Японские ученые пошли дальше. Они установили камеры, фотографирующие панораму города, чтобы в течение нескольких лет проследить, как излучение уничтожит растительность. Бедняги рас... стали разочарованы, с растительностью ничего не случилось. Другие ученые утверждают, что озоновый слой разрушает природный водород и метан, да и вулканы на планете выделяют фреона больше, чем все аэрозоли вместе взятые. Крупнейший специалист России по озону Хриган э, вообще обнаружил, что изменение озонового слоя связано с атмосферно-динамическими, а не химическими процессами. Подобные данные получил и Борисенков, крупный специалист в области изучения атмосферы. Несмотря на то, что после 1990 года проведено множество исследований, показавших ошибочность предположения о вреде Фреона, никто не отменяет закон, законов, принятых в 80-е годы. Чтобы пробить эти законы, потрачены немалые деньги. А кто будет вкладывать деньги, чтобы его отменить? Кто сможет создать соответствующую волну в СМИ, чтобы вынудить власти отменить на Фреон? Вы, уважаемый читатель, или может я? Таких денег у нас нет, значит будем жить без фреона. А эта новая жизнь с заменителями фреона стоит намного дороже. Одни только потребители в США при переходе на новые охладители платят на 220 миллиардов долларов в год дороже. А слаборазвитые страны оказались не способны приобретать дорогостоящие рефрижераторы, поэтому они не могут хранить произведенную сельскохозяйственную продукцию. По оценке некоторых ученых, запрещение Фреона способствовало повышению смертности населения именно в беднейших странах. Надо отметить, что для Длюпон такие операции с прессой не были в чем-то новом. В середине 30-х годов 20 -го века специалисты этой фирмы придумали нейлон. Еще они разработали новый отбеливатель для бумаги. Но продвижению этих двух товаров препятствовала конопля. Из него получалась прекрасная нить, которая шла на одежду, обувь, веревки, канаты... Вырабатываемая из нее бумага, в отличие от бумаги, производимой из древесины, не требовала отбеливания. Для борьбы с коноплей в союзнике был взят медиамагнат Вильям Херст, владевший, кроме всего прочего, множество заводов по производству древесной бумаги. В каких-нибудь пару лет и уже в США и многих других странах выращивание конопли было категорически запрещено и даже приравнено к уголовному преступлению. А прибыли от продажи нейлона и бумажных отбеливателей потекли рекой.